На восход ли, на юг ли без оглядки до самого до моря, океана, до сидевого простора, до белых песков. А Оленька глаза поняла, до да света глазами пустила, красноватый такой слабенький, словно ложный огниц на темном стволе повернулся. Добровки-то возвела под самую ленту, да усмехнулась красным ротиком, да блузу белую свою на грудях оправила, да бличком повела. Эки вы, папенька, шалун неуемный. Все уж промеж нами сговорено. Обнимайте, зятья.